«Дорога на океан» появилась в четырех последних номерах нового мира за 1935 год, а в начале 1936 года в «Известиях» публикуются стихи Бориса Пастернака о Сталине. «А в те же дни на расстоянии, за древней каменной стеной, живет не человек, деяние, поступок ростом в шар земной». Процитированное очень созвучно тому, что пишет Леонов, или точнее сказать, что Протоклитов говорит и думает о Курилове. Создание этого стихотворения сам Пастернак называл искренней, одной из сильнейших, последних в тот период, попыткой жить думами времени, и ему в тон. Напомним о словах Леонова, что время написания «Дороги на океан» — 1935 год, наивысшая точка его веры в социализм, и добавим, что в том же 1935 году Булгаков начинает всерьез обдумывать пьесу об батумской молодости вождя. Что-то в воздухе было разлито тогда, охватившее таких разных и таких честных людей. В ответ на слова Протоклитова о планете и ничтожном спутнике, не умеющем вырваться, собеседник сочувствует ему, говоря, что это верно паршивое ощущение. «Нет, если быть справедливым. Я лучше стал из страха, что он увидит меня дурным», — отвечает Протоклитов. Едва ли бы от этих слов отказался и сам Леонов. Скажем больше, это его слова и его признание в верности, хотя и не столь откровенное, как у Пастернака. Сталин, прочтя про трубку, царицын, рябоватое лицо и набредя на множество иных меток, расставленных по тексту, должен был все услышать и понять. При том, что сама картина окружающего в дороге на океан, привычно вытканная Леоновым из мельчайших деталей, как всегда, малоприглядно. Все соревновались на показатели лучшей работы, все состояли членами всяких добровольных обществ, все до изнеможения выступали на совещаниях, все повторяли то же самое, что говорил и он. Курилов, примечание автора. Здания станций, столовых, управлений, даже диспетчерских кабинетов были утеплены стенгазетами, профсоюзными объявлениями, лозунгами плакатами и еще множеством серого цвета бумажек, на которых было написано что-то мелко, торопливо и плохим карандашом. Но качество перевозок оставалось прежним, и катастрофы время от времени напоминали массовые древние жертвоприношения. Собственно, с описания крушения поезда и начинается роман. И гибелью паровоза, ведомого молодым машинистом-комсомольцем, завершится. Помимо прямой авторской речи, Леонов применяет иной проверенный способ общения с разумным читателем, доверяя свои самые злые и сокровенные мысли героям вроде бы отрицательным. Вот они и говорят на страницах романа. «Жизнь, но, не производится не в пример слабже супротив прежних времен, а только суеты гораздо больше». «Ну а все-таки грузооборот на наками выше до военного», спорит Курилов с бывшим купцом и пароходчиком Амеличевым. Курилову отвечают. Эээ, ты ловок с довоенным-то себя сравнивать, а? А спать бы стал эти шестнадцать годов. Думаешь, расти — это только тебе, Дадина? Однажды Амеличев проговаривается о сокровенном своем, купеческом. Ты возьми у меня все, но дай мне аршин, один аршин земли, и я выращу на нем чудо. Ты увидишь дерево, и птицы на нем гнезда станут ведь посреди золотых яблок. Но чтобы Аршин этот был мой, сына, внука, правнука моего. Ой, как слышен тут сам Леонид Максимович, внуку хватистых и домовитых лавочников. Курилов не унимается и не без усмешки теребит Амеличева. Что, легче жизнь стала на каме? У кого мозги попроще, тем легче, отвечают ему. Впрочем, и сами большевики о своей работе не самого высокого мнения. «Мы не успели сделать все, что хотелось», — говорит один из них. «Многое нами сделано начерно и наспех». Машинист на дороге, молодой татарин, недавно получивший работу, боится, что к нему приедет из деревни первая деревенская его любовь, Марьям, и вернет ему любовные письма со словами. «Возьми, это написано тобою». «Не стыдись». «Утал сын Аларне, пусть их съест огонь». А то кто-нибудь прочтет и донесет, что ты любил дочку кулака, и тебя прогонит отсюда старой метлой. Мать этой девушки умерла с горя после раскулачивания. Такие вот приметы советского бытия. Машинист возвращается в свою деревню после того, как стал виновником аварии на дороге. Запивает, его должны вскоре забрать и судить. Мать суетится возле спящего сына. Время от времени она безмолвно и строго глядела на портрет Сталина. И с той же пристальностью Сталин всматривался в нее со стены. Это тоже писательский знак вождю, просьба о милости к людям. В своих спорах о будущем с Куриловым, Леонов, самолично несколько раз появляющийся в романе в качестве повествователя, просит оставить в будущем живого человека со всеми его слабостями, а не пытаться населить новь, тяжелыми статуями и херувимами. Курилов не соглашается. Есть своя теория будущего и у Протоклитова, в которую, согласно авторской ремарке, бывший белогвардеец пытался верить. Новый человек создаст себе железных рабов по образу своему и подобию. Словом, он станет богом. Он будет душою громадных механизмов, заготовляющих пищу, одежду и удовольствие. Эти железные суставчатые балбесы будут трудиться, петь песни, пахать землю, плясать по праздникам на манер Соломеи, даже делать самих себя. Человеку не потребуется изнемогать от работы, он должен будет только знать. Как мы видим, подобно Леонову, протоклитов не только искренне желает уверовать в будущее, но и пытается лично его конструировать, тем самым усиливая свою веру. Курилову, впрочем, до этого нет никакого дела. Шаг за шагом, проявляя железную большевистскую выдержку, Курилов, как зверя, загоняет Протоклитова, кожей чувствуя в нем чужого. Протоклитов мысленно репетирует диалоги с Куриловым. Бывшему белому офицеру тоже хочется жить. «Мне противна эта слежка, пойми меня», — такие слова хочет сказать раскаявшийся белогвардеет Человека-горе. За один квартал «Меня посетили шесть всяких бригад. Обследуют все, кому не лень. Пойми, что это дискредитирует меня как начальника. Дешевле и проще было бы снять меня вовсе с работы». В этом протоклитовском монологе вновь проявляется сам Леонов. Писатель, постоянно находящийся на подозрении, периодически терзаемый критикой, проходящий унизительные финанспекторские проверки. Там еще будет характерный эпизод с появлением гадких карикатур, изображающих Протоклитова в железнодорожных газетках. О, как это близко Леонову! Сколько он перевидал в прессе таких карикатурок на себя! Мне противно эта слежка, пойми меня!» Отчаявшись, кричит Протоклитов Курилову, а вернее Леонов Сталину. На «ты». Сослуживец Протоклитова Кормилицын спрашивает у него однажды. Ты предан этой, новой власти. И здесь из уст Протоклитова звучит еще один воистину Леоновский ответ. Я сам это власть. И я делаю свое дело честно и искренне. Но, видимо, еще не наступил тот момент, когда честность и искренность будут способны перевесить груз прошлых грехов. В романе Глебу Протоклитову сначала устраивают чистку, Снова очень похожие на многочисленные диспуты по поводу романов Леонова. И в финале этой чистки бывшего белого офицера неожиданно разоблачают. Теперь гибель его неизбежна. Понимая это, Леонов идет на последнюю дерзость. В финале романа писатель безжалостно убьет Курилова. Мало того, он уничтожит его посреди снежной, в романе вообще очень много снега и льда, дороги к океану. Курилов с детства болел желанием увидеть огромную, бескрайнюю, всепоглощающую воду и, став начальником дороги, едет к ней, но не судьба. Леонов словно бы говорит этим. «Да, ты человека гора, и моя жизнь в твоих руках, но ты не ценишь и не щадишь меня, и, значит, покажу тебе, на что я способен. Я тоже демиург, и я тоже убью тебя, — Если твои подручные несут мне смерть. Огромна была игра Леонова. Едва ли не больше жизни. В самый трудный и мучительный момент огромной своей жизни в 1938 году Леонов начинает работу над самым лирическим и нежным своим сочинением. Повестью Евгения Ивановна. Сюжет ее не сложен. В гражданскую в том самом 1920 году, когда был призван в белую армию Леонов. Провинциальная девушка Женя уходит вместе со своим женихом, молодым офицером Стратоновым, за рубеж. Матери благословили их в дорогу и все пытались навязать им по сундучку с прижизненным наследством. Молодые бежали в наемной бричке, добытой по кулачному праву эвакуации. Брачная ночь состоялась в степи под открытым небом. Первый снег кружился в потемках, лошадь стояла смирно, нераспряженная. Пахло прелой ботвой с баштана. Бесшумная пятерня нашаривала в степи беглецов, и этот смертный трепет умножал ненасытность Стратонова. Уже не озябли коленки. Через полгода Стратонов бросит ее одну в Константинополе. Женя, перебравшаяся в Париж и находящаяся на грани самоубийства, случайно знакомится с английским археологом по фамилии Пикеринг. Слава Пикеринга – Литератора и лектора не уступала его известности искателя сокровищ, а ему всегда зловеще везло как в поисках их, так и в азартных играх вообще. Одна его лекция о мумифицированной пчеле из погребального венка принцесса Аминердис, полная эрудиции и поэтического блеска, обошла все школьные хрестоматии Запада, потому что знакомилась с Египтом 25-й династии полнее иной многотомной биографии он берет ее к себе на должность секретаря в предстоящее путешествие в Месопотамию. Женя, та самая Евгения Ивановна, уверена, что ее Стратонов мертв. Еще в Париже она получила случайное известие о его гибели в составе иностранного легиона. Прямо в путешествии она становится женой Пикеринга. Он предлагает ей вернуться домой транзитом через Россию. Пикеринг на хорошем счету в СССР и вполне издевательски, Леонов объясняет почему. В одном газетном интервью перед самым отъездом в Малую Азию ученый отвел России почетную, хотя незавидную участь, горючего, чуть ли не вязанки хвороста, в деле великого переплава, одрехлевшего мира. Однако советский корреспондент и за это поторопился внести британского археолога в немногочисленный пока актив влиятельных друзей Октябрьской революции. Молодая семейная пара попадает в Тифлис, и здесь Женя встречает Стратонова. Он работает гидом. Тогда из Константинополя он бежал через границу домой. В него стреляли, но он выжил. Стратонова родницу упоминавшимся выше Глебом Протоклитовым только одна, но очень важная вещь. Оба этих леоновских белогвардейца, и этого никто не замечал, от чего то говорят о советской России «моя», «наша» как будто жаждут ее присвоить, раствориться в ней, а не быть изгнанными из нее на пустой белый свет. Вот один из центральных монологов Стратонова в повести, который никак не напоминает привычные белогвардейские монологи той поры. «Хорошо, но разрешите по-русски. Об этом трудно на иностранном диалекте», — волнуюсь начал Стратонов. «Великие светочи России давно пророчили ей особую, Героическую, в смысле отсутствия европейского эгоизма, историческую миссию, которая долгое время служила темой яростных споров целых поколений у нас и поводом для юмора пошляков за границей. Между тем тут опасно скалить зубы. Речь идет о стариннейшей и главное, всеобщей людской потребности в мире, добре и правде. То есть об установлении на земле высшей человечности. Условно назовем это мечтой о золотом или праведном веке. Не поблегшая от многих противоречивых толкований, а смеянная и преданная столько раз на протяжении столетий, она даны не теплится. И вначале утоление этой ненасытной жажды было предоставлено доброй воле и отеческой совести государей, духовенства и вообще старших лиц. Но потом, ввиду разочарований и задержек, младшие сами попытались сдвинуть дело с мертвой точки. Я веду к тому, что все прежние революции надо рассматривать лишь как разведку боем. Генеральная битва начинается здесь и завтра. Вы сейчас увидите, почему и что именно объединяет нас в этой стране сегодня. И чуть ниже он добавляет про огромную Россию, взвалившую на свои плечи предсказанный ей подвиг. В сущности, это все тот же путь к звездам, но в отличие от прежних окольных через небо. Здесь предполагается двинуть туда, кратчайшим земным маршрутом сквозь гору и напрямки. Казалось бы, какого черта бывший белогвардеец излагает теорию революции, оправдывает и объясняет ее? Неужели же для этого не нашлось других уст? Но для Леонова только такой расклад является самым правильным. Однако, в отличие от Протоклитова, Стратонов, помимо весьма сомнительного греха своего белогвардейства, несет в душе иной, действительно тяжкий грех. И тяжесть этого греха отменяет и рассеивает всю его истовую веру в Россию и русский через революцию путь к небу. «Когда союзники России покинули ее в беде», произносит голосом Стратонова свой очередной монолог, едва ли не сам Леонов, «я вынужден был временно уйти за границу, пока не решил вернуться домой, приносить посильную пользу Отечеству» пусть даже на осушке болот. Для этого мне пришлось защемить в себе душу, предать свою мечту, даже совершить подлый поступок, воспоминание о котором сжигает меня доныне. Стратонов, да, бросил свою женщину, одну, на чужбине. И чего бы он теперь ни говорил о будущем родины своей, понятно одно. На небо даже с самым кратчайшим маршрутом не попадешь, волоча за собой такой грех. Не себя ли корил Леонов в том, что не просто оставил в Архангельске отца, помочь он ему в 1920-м ничем не мог, а в том, что оставил его могилу без присмотра и за несколько десятилетий суровой и страшной русской жизни так и не добрался туда ни разу. Что до философии всей повести, то она, по сути, страшна. Стратонов вернулся на родину словно притянутой непреодолимой магнитной силой но бросил на произвол судьбы самого близкого человека и тем самым проклял себя, растоптал душу свою. Женя, родину покинувшая, зачинает ребенка именно в тот недолгий визит в страну советскую, но, вернувшись в Англию, умирает. После родовым осложнением объясняют ее смерть медики, но все чуть сложнее. Русская родина, Полеонову, не отпускает от себя ни одного честного своего ребенка, и, кажется, питает себя их жизнью, их душой, их плотью. И дело тут вовсе не в революции. Она в конечном итоге лишь выявила то, что изначально было заложено в человеке. Человеку, согласно Леонову, так и не хватило сил на тот самый кратчайший маршрут. То ли люди, собравшиеся в дорогу, были слепы, как слепцы на картине Брейгеля, упоминаемой в повести, то ли они были просто люди. То есть те, кому изначально и вовеки с земли на небо пути нет, о том и повесть, о том, скажем больше, и все иное, написанное Леоновым.